Глава двадцать В каюту я так и не вернулся. Не хотел беспокоить Таймей, да и самому стоило обдумать очень многое. Однако через пару часов невеста сама вышла на палубу и отыскала отцовских Ронинов. Этих воинов она накануне показывала мне, называя самыми верными и единственными, кто остался с матерью, когда пропала Таймей. Верны до последнего вдоха, была ее краткая характеристика. Вводя Ронинов за собой, невеста передала покровной связи. «Сообщу об убийстве матери и реальном состоянии дел. У людей должен быть выбор». В этот момент я почувствовал гордость за нее. В отличие от многих местных аристократов, она признавала за своими людьми право выбора и с лихвой платила за верность. Пока же насладиться одиночеством мне не дали Эрги. Ко мне пришла Тильда, Эон и Райо. Они вожидающего уставились на меня, ожидая дальнейших распоряжений. План минимум похороны, возврат домой, скромная свадьба». Я говорил, что краткость мой конек. Вот только выражения лиц Тильды и Ра ее вообще не свидетельствовали об удовлетворении. Он же вовсе выглядел безразличным ко всему. «Ты правда пойдешь на охоту?» Наконец спросила подруга, так и не дождавшись каких-либо объяснений. «Пойду», — подтвердил я очевидное, ибо не собирался отказываться от клятвы, пусть и данный под влиянием момента. «На богиню?» — не то спросил, не то подтвердил дракон. Совсем рехнулся. «Все не так страшно», — пожал я плечами. «Нужно просто вернуться домой и разобраться со стайкой уродов, убивших меня в прошлой жизни». Бровь Эона взметнулась в недоумении. «Ну да, всего лишь», — фыркнула Тильда. «Я до сих пор помню твой скелет на пепелище перед резиденцией Ирликийца. Даже если я соберу всех, с кем ты когда-то дружил и кого спас, это все равно, что выступить против дюжины богов с их рассветным и закатным воинством». «Эта хвостатая идиотка того не стоит». «А кто стоит, Тиль?» «Лана стоила того, чтобы пройти сквозь две армии». Я смотрел на подругу и видел, что та отчаянно не хочет снова потерять меня. Но путь страха — это путь в никуда. «Лана — это другое», — возмутила Серга. «Лана унесла с собой часть твоей души, а Энари избавила тебя от придурковатой тещи». «Матильда», — голос мой невольно изменился и стал ниже, — Она убила бабушку моего сына. Какой бы сукой ни была эта бабушка, но она невольно стала частью моей семьи. Если я сейчас отступлю, то покажу другим, что со мной так можно поступать. Что можно безнаказанно покушаться на членов моей семьи и не бояться ничего в ответ. Она богиня. Так случается, что они лезут в жизнь людей. На то люди и надеялись, когда сами ушли под их власть. Люди слабые всегда хотели, чтобы их кто-то защитил и решил все их проблемы. Пойми ты, с богами шутки плохи. «Забудь и живи дальше! Тебе дали второй шанс, ты почти восстановил силы! Живи и радуйся!» Тильда распалялась, ора ее с Ионом, пока никак не вступали в дискуссию, не понимая, на чью сторону встать. «Забудь и живи?» — я хмыкнул. «А «Ведь именно так и сделали маги крови, видя, как ордены подминали под себя окрестные земли. И во что это все вылилось?» «Трай, ты не должен нести ответственность за всех людей во всех мирах, суки!» Да, никто из них и пальцем не пошевелил, когда тебя сжигали, а ведь до запечатывания сил они носили тебя чуть ли не на руках, а как только тебя лишили сил, то ты стал резко никому не нужен. Мне достаточно того, что в приюте меня спасли маги крови, а они тоже люди. И знаешь, Тиль, когда ты так рассуждаешь, мне становится не по себе. Между людьми есть разница, и между тварями и аргами тоже есть разница». «Да ты сама не раз и не два бросалась защищать людей даже в этом мире, когда в Сухуме выступила против Эона. Что изменилось?» «Что изменилось?» «Что изменилось?» — разъярилась Эрга. Все изменилось. У тебя будет ребенок, У нас будет ребенок. Но нет, мы не умеем жить мирно. Мы пойдем и будем пытаться выжить в самоубийственной атаке. Ты же пойдешь и меня с собой не позовешь, а я не смогу оставить тебя одного. Я хочу жить мирно. Я хочу жить!» Слёзы катились по щекам у Тильды, Но она этого не замечала. Отвернувшись, она прыгнула за борт и ушла под воду, меня и Постась. Эон и Рая смотрели на всплеск эмоций подруги озадачена, кажется, так и не поняв, что только что сказала Тиль. «Поздравляю», — ударил я по плечу Эона. «У вас будет ребенок». «У нас?» «Вот тут у Эрго случился слом шаблона». «Это она не про вашего стеймей?» Я с улыбкой покачал головой. Иону дважды повторять не надо было, он тут же прыгнул вслед за любимой. «Ох, и не завидую же я вам!» — с мягкой улыбкой произнес Раю. «Беременные женщины — это извержение вулкана, цунами и землетрясения за одну секунду. И так изо дня в день три четверти года. Мы смотрели, как вдалеке под водой мелькали фиолетовые и голубые вспышки. «Хочу, чтоб ты знал!» — тихо произнес Райо. Я пойду с тобой в родной мир и позову всех, кого смогу, на помощь. Я перевел взгляд на дракона. Спасибо, — искренне поблагодарил я Раю. Боюсь, что там мне понадобится любая помощь. Кера нахмурилась, взирая на девочку, почти подростка, чье тело сползало с края медленно переворачивающейся льдины. Эрги почему-то не спешили оказывать ей помощь, а сама охотница все никак не могла взять в толк, Почему незнакомый подросток показался ей смутно знакомым? Решив разобраться с этой странностью позже, Керана попросила стихию осторожно перенести раненую с льдины на плато. Тело девочки больше напоминало изломанную марионетку, которую предстояло собирать как пазл. Еще у нее были удивительно красивые белоснежные волосы с лазурным отливом на кончиках. Что вы с ней возитесь? буркнул Эмлис, глядя на мои манипуляции. «Она не жизнеспособная, без помощи не выживет!» «Да пошел ты!» — сквозь зубы процедила Кирана. «Грош цена тебе, как вожаку, если ты детей бросаешь умирать!» За спиной у Эмлиса послышался глухой раздраженный рык. Охотница влела в чуть раскрытые губы раненый лечебный эликсир, входящий в персональную аптечку каждого комара. Но то ли он не подходил девочке, то ли поражения внутри были намного серьезней. Только видимых изменений в виде заживления порезов и срастания переломов не произошло. «Плохо. Нужно нести ее домой», — покачал головой Ксандер, вставая рядом с девочкой на колени и вливая в нее свою порцию эликсира. Изменений снова не последовало. «Это сутки пути», — покачала головой Кирана. «Эх, нам бы сейчас сюда и мал, она бы помогла. У нее дар телепортации». При звуках имени у раненой дрогнули ресницы, но открыть глаза она так и не смогла. «Твою же бога душу мать!» — рыкнула охотница и подняла века девочки, проверяя собственную догадку. Радушка у раненой оказалась алой, такой же, как и была у кошечки. «Да как же тебя угораздило так промахнуться, милая? Парни, это мал! Кровники переглянулись и принялись опустошать собственные аптечки на предмет лечебных эликсиров. Один из кровников даже нашел шоколадку в карманах для Эрги-сладкоежки. Тирана подняла хмурый взгляд на Эмлиса, с которым еще недавно ругалась, и, пересиливая себя, заставила обратиться за помощью. «Вы с ней?» – ткнула пальцем на раненую. «К одному виду принадлежите. Она тоже, как вы, в обычном обличье белоснежная кошка с искорками на концах шерсти и алыми глазищами. Она сильно переломалась, ей нужна помощь, а одолекая сутки пути. У вас нет кого-то, кто смог бы помочь?» Эмлис недоверчиво фыркал, никак не реагируя на мою просьбу – Только длинный хвост с обрубленным кончиком чуть вздрагивал, показывая его внутреннее напряжение. Эрк переводил взгляд с раненого тела на охотницу и на умолкнувших за его спиной зверей. «Лекарей среди нас нет», — глухо прорычал он, — «но я помогу донести быстрее». «К телу вяжем или носилки сделать?» — деловито уточнил командир Кровников, обращаясь не только к Керане, не только к Мрису напрямую. «Носилки» приняла решение за всех кираны «Приматывать к телу плохая идея. Можем внутренние повреждения потревожить». Охотница подняла глаза на небольшую стаю эргов, чудом спасшуюся из потопа, и произнесла. «В сутках пути отсюда есть место, где живут существа, похожие на вас. Ксандр один из них. Ксандр, покажи, пожалуйста». Охотник быстро скинул одежду и сменил ипостась, разом уменьшив свободное пространство на плато. Вожак ледяных гончих в обороте почти сравнялся в размерах с эмлисом, Чем заслужил уважительный кивок от главаря переселенцев. «Это место безопасно от тварей и находится под магической защитой. Потопа там нет. Я предлагаю вам пока переждать там, а когда катаклизм закончится, определиться, где вы хотите жить. Я знаю природу эргов, поэтому никого не неволю. Но если решитесь принять предложение, то попрошу принести клятву о ненападении. Там тоже есть дети, и подвергать их опасности мы не имеем права». Будете жить своей общиной, выполнять общественно полезные работы, ходить на охоту, когда придет ваша очередь, в общем, жить мирно и в человеческом облике. А кто еще не умеет менять и постась? спросила мама Мако, прижимая к себе дочурку. Тех не возьмут? Возьмут, покачала головой Кирана. Просто нужно будет вести себя осторожнее, чтобы никого не спровоцировать. А вообще, как я уже говорила, у моего брата живет община Эргов, так там принимают всех, даже двухголовая химера есть и ничего исправно сплетничает с кухаркой мартой и любит выпить с командиром гвардии рода когда тот не на дежурстве там же кстати и ариса живет хранительница восьмиречья как только вода чуть сойдет они с сыном вернутся восстанавливать любимый мир вокруг воцарилась мертвая тишина нарушаемая лишь плеском волн и хрустом льдин обламывающих края друг от друга кровники завершили сбор носилок и сейчас один из них осторожно воздухом перекладывал раненую эргу Ты знаешь хранительницу? С придыханием переспросила Эола. Мы думали, она погибла. Мы пытались отыскать ее пристанище, но так и не смогли пробиться туда. Знаю. Впервые улыбнулась за весь разговор Кирана и указала на раненую Эргу. И мало как раз и помогла вытянуть паучиху из ее логова и спасти от смерти. Эрги колебались недолго. Через пять минут шестирукая мама обезьяна, забирая малышку Мака на руки, перешла на нашу сторону. Мы пойдем. И я пойду, выступил вперед медуза-обезьянка Эро. Вслед за ними согласилось большинство эргов. Оставшиеся четверо о чем-то спорили между собой, пока пара созданий, отдаленно напоминающих черепах, не отступила в сторону. Мы останемся. Нужно кому-то следить за проходом. Каким проходом? Теперь уже пришла очередь недоумевать Керани. Черепахи испуганно взглянули на Эмлиса, и тот неохотно ответил: Когда пришла большая вода. «Прорывы почти перестали открываться, и мы оказались в ловушке. Мы сбивались в небольшие группы и отправились в сторону ущелья, где люди проводили дикую охоту. Там было ближайшее к нам тонкое место, откуда проще открывались проколы в другие миры. Поэтому мы оставили там магический маяк, и раз в сутки он открывает проход, чтобы дать возможность выбраться хоть кому-то». «Это достойно уважения», — склонила голову Кирана, «Но если маяк открывает проход, то кто закрывает?» «Я», — коротко ответил Имлис. «Остальные не так сильны слишком молоды для этого». «А почему тогда здесь уровень воды успел так высоко подняться, если вы контролируете и закрываете проход?» тирана задавала простые, но такие неудобные для Эргов вопросы, пытаясь разобраться в ситуации. Имлис вместо ответа взял в пасть веревочные ручки от носилок, показывая, что разговор окончен и пора выдвигаться в путь. «Он полностью опустошил свой резерв и чуть не сдох, когда создавал маяк и делал первый пробой», — ответила заимлиса Эола, сукоризной, покосившись на того. «Нас вынесло течением к этому плато, и почти неделю из прохода листала вода со льдом, не переставая, пока он не пришел в себя. Так что большую воду к вам принесли именно мы». «Вот так», — подумала Кирана, «Потоп один охватила на два мира». Да и спасителем по итогу оказался самый жестокий и избитый жизнью Эрк, на кого никогда не подумала бы, хотя по совести только такие и могли взвалить на себя ответственность в тяжелые моменты. «Слишком громко думаешь, девочка», — услышала Керана, мысленный рыком лиса, — «взбирайся на меня и показывай дорогу, мы и так слишком много времени потеряли, остальных пусть ведут твои люди». Секунду обдумав предложение и признав его вполне рациональным, охотница забралась на Эмлиса и вцепилась руками в его редкую с видимыми проплешинами шерсть. «Борзый, выводите аргов по нашему маршруту! Ксандер, подстрахуй их на мостах!» — коротко отдала Кира на распоряжение. «А мы авангардом пойдем!» И не дожидаясь ответов или возражений, Эмлис с носилками в зубах и в саднице на спине исчез. На и Рабу мы прибыли к обеду, Корабль заходил в бухту под белыми парусами в соответствии с местным похоронным церемониалом. Мы же во все глаза разглядывали величественный замок с девятью башнями на вершине горы. Все башни находились на разном уровне, будто пытаясь запутать возможных врагов. Было в этой асимметрии некое очарование. К замку вела извилистая каменная дорога, с двух сторон засаженная деревьями, ныне утопающими в снегу. Штукатурка замковых стен напоминала цветом запекшуюся на солнце кровь, снова впечатления добавляла и вишневая черепица на крышах. У подножия скалы раскинулся небольшой городок, где местные жители занимались привычными делами. Завидев входящий в бухту корабль с белыми парусами, многие бросали дела и шли к пирсу. Тильда и Эон ждали нас уже там. «Мы можем чем-то помочь?» — спросил я у невесты перед сходом на берег. «Ты можешь, но не здесь и не сейчас. Обсудим это чуть позже». «Как скажешь, дорогая». Сжал я ее холодную ладошку. «К чему нам следует быть готовыми?» «Прощание с мамой и этим вечером возврат в Осаку». Невеста отвечала коротко и безэмоционально, будто заперев все чувства под замок. Обрачный обряд?» — на свой страх и риск задал я вопрос. «Я не буду сочетаться браком на землях под покровительством этой суки», — прошипела Таймэй. «Будет один обряд у тебя». Я наблюдал, как Таймы развела кипучую деятельность. Она в прямом смысле слова создала две свои копии и решала все вопросы одновременно. Ронины в этом были ее поддержкой и опорой. Исикасан оказалась хорошим регентом. За те пару месяцев, пока она находилась у власти, ничего не напоминало о двоевластии в княжестве. Поэтому известия о ее скоропостижной смерти люди восприняли с опаской. Слишком часто последнее время у них менялись главы рода. На Таймы они смотрели с надеждой, но та сейчас больше напоминала Сомнамбулу, а не живого человека, выполняя все необходимое для соблюдения церемониала. На закате, когда воды бухты окрасились валый цвет, мы прощались со вдовствующей княгиней Инари. Ее тело по местным обычаям сожгли, а пепел развеяли вместе с лепестками сакуры над морскими волнами. Но прежде чем жители княжества разошлись по своим домам на скорбную трапезу, организованную за средства рода, Тэймэй повторила для них иллюзию нашего сына. Люди стояли в тишине, не смея даже пошевелиться. Перед ними мелькала живая летопись поколений князей Инари. Если на моменте гибели отца таймы и потери ребенка из женщины начали тихонько всхлипывать, то на моменте ухода из к мужу и ребенку они рыдали уже в голос, а мужчины, не стесняясь, утирали скупые слезы. Когда иллюзия развеялась, Таймей произнесла – «Вместе с моими родителями ушла эпоха чести, верности долгу и поклонения богине Инари. Именно она убила Исикасан, поэтому я отказалась от ее покровительства». Тэймэй сняла адамантовый перстень главы рода и бросила его в пепел погребального костра матери. «Я последняя представительница ветви рода Ацухира Инари, и я покидаю эти земли, оставляя вас на попечительство сынов младшей ветви рода Инари». Люди, еще не пришедшие в себя после иллюзии, не понимали, что происходит. Последняя надежда на нормальную и привычную жизнь рушилась. Их княгиня, которой они так гордились, меч империи и спасительница императорской семьи, вдруг их покидала, не успела развеяться пепел вдовствующей княгини. «Отец говорил, что наше главное богатство — это верность наших людей. Мы всегда платили вам тем же. Поэтому я, Таймы из рода Ацухира и Нари, Клянусь, что всегда встану на вашу защиту, как и все поколения моих предков до того, но сейчас, чтобы вас не коснулся гнев отвергнутой мной богини, я вынуждена вас покинуть. Мы бродили по замку уже три часа. Теймай да показывала мне свои самые любимые места и рассказывала о далеком и счастливом детстве, когда еще был жив ее отец. Это было своеобразное прощение с домом, и оно давалось невесте очень тяжело. Хоть внешне она улыбалась, описывая детские проказы, но внутри у нее все разрывалось от боли я чувствовал лишь отголоски чувств через кровную связь и как мог поддерживал любимую финальной точкой нашего путешествия стал зал наверху главной башни замка у самого потолка которого был подвешен огромный гобелен уходящий далеко вниз это древо рода Инари», — грустно улыбнулась тайме указывая на самую первую надпись недавно обновленную чернилами помнишь я когда то рассказывала тебе Я действительно вспомнил тот разговор. В Японии у каждого рода были такие огромные полотнища, где отмечались ветвями все члены семьи, даже только родившиеся. Умершие ветви темнели и со временем исчезали, уходя на перерождение. Живые росли и ветвились дальше. «Помню», — улыбнулся я невесте. «Я так понимаю, чернилами отмечены те, кто уже ушел на перерождение?» «Все верно. Помнишь?» Не то удивилась моей памяти, не то констатировала очевидная Тэймэй. В детстве папа любил рассказывать мне истории про наших предков. Прикасался к имени и показывал их подвиги, непростую жизнь, краткие мгновения счастья. Это были мои любимые моменты. Пойдем. И ТМА первая отправилась вниз по круговой лестнице, встроенной в стену башни. Сама конструкция мне напомнила колодец, ведущий к алтарю эргов, но только здесь не было игл для забора крови и рун. Спускаться пришлось долго. По ощущениям, высоту башни мы давно уже переплюнули, и теперь все глубже уходили под землю. Это же сколько поколений здесь. Чем ниже мы спускались, тем спокойнее становилась Таймей, будто буря боли в ее душе утихала, переходя в благодатный штиль спокойствия. Спустя еще час мы наконец-то достигли дна колодца, где в бледном свете макровых светильников зеленели боковые ветви рода Инари. Одна из ветвей, правда, выглядела совсем чахло, Грозя вот-вот засохнуть и осыпаться осенним листопадом. «Помнишь, я говорила, что попрошу тебя о помощи?» Погладив пальцами болезный отросток родового древа, спросила Теймэй. Я кивнул, еще не понимая, что от меня можно хотеть в, по сути, родовом склепе. «Это ветвь Акира, и я прошу, чтобы ты его вылечил от той же дряни, что и меня».